Глава 4. Во мраке виднелись только три темные фигуры, размахивающие световыми мечами. Неторопливо продвигаясь к северному концу торгового центра, они время от времени останавливались, чтобы сразиться с темнотой и рассмотреть то или иное примечательное место. Я не отважился включить фонарик. Незнакомцы не замолкали, помогая мне оставаться незамеченным, но последуя за ними без оглядки, наверняка наступило бы на что-нибудь, и шум привлек бы их внимание. Дилемма разрешилась, когда мне на плечо легла чья-то рука. Я обернулся и столкнулся лицом к лицу с мягко светящимся мужчиной без лица. Пустые глазницы внимательно смотрели на меня из меси в развороченной плоти раздробленных костей. После стольких лет сопричастия к сверхъестественному, я стал невосприимчив к тому внезапному страху, что испытал бы любой другой на моем месте, коснись вдруг его в темноте чужая рука». Также отталкивающее лицо, а вернее его отсутствие, не вызывало у меня ни малейшего испуга, лишь печаль и жалость. Я предположил, что передо мной призрак Роба Норвича, погибшего в кафе Мороженом почти два года назад вместе с шестилетней Эмили. Дочка покинула этот мир, чего нельзя было сказать об отце. Никогда прежде призраки не являлись несияющими. Я решил, что таким образом Роб дает понять, что будет освещать мой путь. Неважно, сиял он или нет, никто, кроме меня, его не видел. Свет озарял пол вокруг, но для Вольфганга Джонатана и безымянной женщины он, скорее всего, остался бы невидимым. Лицо призрака приобрело вид, который имело при жизни. Раны затянулись. Робу было 32. Светлые волосы с залысинами, приятные черты и глаза цвета нежно-зеленой кожицы кактуса. Он склонил голову на бок, словно спрашивая, понятен ли мне его замысел. И я утвердительно кивнул, мол, догадался и доверяю. Мертвы не разговаривали. Не знаю, почему. Он поспешно провел меня к ближайшему эскалатору, теперь обесточному. Рифленые стальные ступеньки застыли над высохшим резервуаром, бывшим прудом с коей. Я направился за призраком на второй этаж, на время оставив преследование жуткой троицы, которая меня весьма заинтересовала. Я опасался, что давно не работающий эскалатор подведет, и что-нибудь хрустнет или скрипнет под ногами, но мусора на ступеньках не было. Добравшись до верха, я свернул за робом Норвичем направо, а потом к северу. Я держался подальше от магазинных витрин и шел вдоль перил, перегнувшись через который можно было увидеть, что творится на первом этаже, будь здесь больше света. Повсюду валялся мусор, но благодаря сиянию призрака мне удавалось перешагивать и обходить его, не издавая ни звука. Этажом ниже подозрительная троица остановилась, лучи фонариков скрестились где-то подо мной. Возможно, на выщербенных от пуль в стене или на занимательном узоре из брызг крови. Понадеявшись, что в отцветах фонариков удастся хотя бы примерно разобрать лица, я перегнулся через перила и вгляделся в незнакомцев. Однако с такого ракурса много увидеть не удалось. Не знаю, что меня выдало. Уверен, что не издал ни звука. Может, я нечаянно потревожил какой-то мелкий мусор и тут выбрался меж стойк перил и упал на одного из мужчин? У меня неожиданно перся луч фонарика. Яркий свет ослепил, и я не мог ясно различить ни мужчину, ни остальных. Роб Норвич, мой давишний мертвый приятель, снова положил руку мне на плечо, и я повернулся к нему. Это он! Держите его, убейте его! Завопил внизу Вольфганг. Остатки иллюзий развеялись. Эти люди, вовсе не подсевшие на ужастики психи, которые бродят по торговому центру из-за его кровавого прошлого. Им было невдомек, что я здесь. Они заявились сюда, поскольку это место их вдохновляло. Они принадлежали к секте сатанистов, с которой я схлестнулся в Неваде, и прибыли в Пикамунда, чтобы почтить убийц, устроивших стрельбу в торговом центре «Зеленая луна». Почтить их, совершив еще больше злодеяний в том же городе. После событий в Неваде Они понимали, что я, вероятно, единственный, кто способен расстроить их планы. Эта случайная встреча, если вообще хоть что-то в жизни случайно, подарила им возможность покончить со мной, повысить шансы на то, что их намерения останутся в тайне до тех пор, пока не станет слишком поздно. Мой призрачный спутник-проводник поспешил к ближайшему из двух заброшенных универмагов, пристроенных с торцов торгового центра, к Южному. Судя по всему, у него была на уме стратегия отхода, Но я за ним не последовал. При жизни Роб был хорошим человеком, и я не опасался, что его дух желает мне зла и намеревается завести в лапы врагов. Тем не менее мертвые не всегда надежны. В конце концов по каким-то причинам они либо очень не хотели оставлять красоту и чудеса этого мира, либо боялись переходить в следующий мир, хотя к жизни им вернуться невозможно и здесь у них нет будущего. Они поступали неразумно в отношении самого важного для себя вопроса, поэтому безоглядно верить им все равно что просить аудитора налоговика помочь с налоговыми льготами, который проглядел сам. Теперь, когда Вольфганг и двое его спутников знали где, они, скорее всего, направятся к южному эскалатору. Это ближайший путь на второй этаж. Вряд ли я успел бы добраться до того пустого магазина, прежде чем они отрежут мне путь к отступлению. Повернув к северу, я отважился прибавить шаг и уже удалился на приличное расстояние, когда что-то подвернулось мне под ногу и отлетело прочь. «Он побежал в ту сторону!» — выкрикнула женщина. Причин скрываться в темноте и рисковать сломать шею больше не было. Я включил фонарик, прикрыв ладонью линзу, чтобы свет был не так заметен снизу. Добежав до конца коридора, я услышал топот и металлический ляск. Кто-то взбирался по северному эскалатору. По сравнению с южным собратом, по которому я поднялся тише мыши, его состояние явно оставляло желать лучшего. Темноту неожиданно пронзил луч света, преследователь добрался до середины ступенек. Пневматически раздвижные двери в северный универмаг больше не работали, застыв в открытом положении. Я пронесся через них и оказался в бывшем храме роскоши, где некогда царил бог перерасхода. Многие витрины остались на месте. Я метнулся за них и, пригнувшись, побежал, пока не услышал, как перекрикиваются преследователи. Тогда я остановился и выключил фонарик. Что же дальше?